Глава 70. БЕГСТВО Генрих, не теряя времени на уговоры молодой женщины, вынес ее из дому и хотел посадить к себе на лошадь. Но она движением, выражавшим непреклонное отвращение, высвободилась из этого живого кольца и села с помощью реми на лошадь, которую он для нее приготовил. «О, что вы делаете!» — вскричал Генрих. «Как дурно цените вы намерения моего сердца!» «Поверьте, теперь не до того, чтобы думать о наслаждении, держа вас в своих объятиях, мечтать о счастье, прижимая вас к груди моей, хотя для этого я бы готов был отдать жизнь мою со всеми ее надеждами. Теперь мы должны бежать быстрее полета птиц. И взгляните, взгляните, и птицы тоже улетают с этой ужасной равнины». В самом деле в едва рассеявшемся сумраке тучами неслись голуби и каравайки. И ночью, когда как тени мелькают одни летучие мыши, этот шум летящих беглецов, преследуемых грозным и медленным напором воды, имел что-то страшное для слуха, что-то ужасное для глаз. Графиня не отвечала на его слова. Находясь в седле, она только понуждала лошадь бежать вперед и не обернулась ни разу назад. Но лошадь ее, так же, как и лошадь реми, очень устала от двухдневного пути. Генрих оборачивался каждую минуту, и, видя, что они не могут за ним поспеть, сказал, обратившись к молодой женщине, «Взгляните, как лошадь моя опережает вашу, а я едва могу ее сдерживать. Ради Бога, пока еще есть время. Я не прошу вас, чтобы вы вверились мне и моим объятиям. Прошу вас только взять мою лошадь, а мне оставить вашу». «Благодарю вас». — отвечала путница со своим бесстрастным выражением, и ни малейшей перемены не было заметно в ее голосе. «Но!» — вскричал Генрих в отчаянии. «Вода сейчас нас потопит, слышите ли вы?» В самом деле, в то же самое время послышался страшный треск. Вода прорвала плотину селения. Огромные бревна, подпорки, уступы — всё покорилось страшной силе воды. Двойной ряд свай, ломаясь, затрещал с громовым треском, и вода, глухо шумя по следам своего разрушения, начала вырывать дубовый лес, страшно качая его высокие верхушки и ломая ветвистые сучья с какой-то демонической силой. Вырванные с корнем деревья, валясь и ломаясь, бревна домов, размытых водой и плавающие на ее поверхности, отдаленное ржание и крики людей, увлекаемых грозным стремлением, производили такое ужасное смешение звуков, что дрожь, проходившая по членам Генриха, подействовала даже на бесстрастное и непреклонное сердце незнакомки. Она пришпорила лошадь, которая, как бы сама почувствовав близость опасности, удвоила свои силы. Но вода все пребывала и пребывала, и через десять минут ясно было видно, что она обхватит и путников. Генрих беспрестанно останавливался, чтобы поджидать своих товарищей, и кричал им «Скорей, ради бога, скорей! Вода напирает, бежит! Она уже здесь!» Вода подходила мутная, глинистая, клокоча и порывисто срывая на пути своём все препятствия, как перо понесла она дом, в котором Реми поместил свою госпожу. Как соломинка подняла лодку, привязанную к берегу ручья, и величественно страшно то собирая, то распуская свои змеиные кольца, она уже стояла стеной за лошадьми Реми и его спутницы. Генрих вскрикнул от ужаса и направил своего коня против воды, как бы желая вступить с ней в борьбу. «Но вы погибнете!» — прошептал он. «Сойдите с вашей лошади. Быть может, еще есть время. Быть может, я еще могу вас спасти». «Нет, сударь», — сказала она. «Но через минуту будет уже поздно. Взгляните!» Молодая женщина обернулась. Вода была ближе, чем за пятьдесят шагов. «Пусть совершится судьба моя», — сказала спутница рами, «А вы бегите, спасайтесь». Лошадь реми упав, старалась вскочить на ноги и не могла встать, несмотря на все старания ее всадника. «Спасайте ее, хотя насильно!» — вскричал реми И в то же время, когда он выпутывался из стремян, вода нахлынула и стала над головой верного слуги. Страшный крик вырвался из груди госпожи его при этой картине. Она спрыгнула с седла, решившись умереть вместе с реми Но Генрих, видя это намерение, спрыгнул в одно время с нею. Обхватив ее правой рукой за талию и сев на лошадь, он пустился, как стрела. «Рэми! Рэми!» — кричала женщина, простирая руки в ту сторону, где она оставила своего верного слугу. Только эхо было ей ответом. Рэми всплыл на поверхность воды. В твердой и безрассудной надежде, обыкновенной спутнице последних минут умирающего, он плыл, поддерживаемый обломками бревна. Подле него шла его лошадь, ударяя безнадежно передними ногами в воду, между тем, как волна гналась и готова была настичь лошадь его госпожи. А двадцать шагов далее Генрих и его спутница не бежали, а летели на третьей лошади, которая в ужасе неслась, как птица, подняв гриву. Рэми не жалела жизни, потому что надеялся, что та единственная, к которой он был привязан на земле, будет спасена. «Прощайте!» прощайте кричал он я первый оставляю мир и спешу сказать тому кто нас ждет что вы живете реми умолк водяная гора обрушилась ему на голову откинув свою вершину к самым ногам лошади генриха реми реми кричала спутница генриха реми я хочу умереть вместе с тобою сударь я хочу его дождаться я хочу сойти с лошади прошу вас именем бога я этого хочу Она произнесла эти слова с такой силой, с такой мрачной торжественностью, что молодой человек раздвинул свои руки и, спустив ее на землю, сказал «Итак, мы умрем все трое. Благодарю вас за эту радость, на которую я не надеялся никогда в жизни». Когда он, говоря это, удерживал свою лошадь, налетевший вал охватил его, как Ирами. Но он, повинуясь последнему порыву любви, приподнял за руки молодую женщину, которая ступила уже на землю. Волна унесла их с собой, страшный поток крутил их несколько секунд с другими обломками своей добычи. Полна страшного величия была эта картина, когда среди разлива смерти человек, бюст которого возвышался над волнами во всем блеске своей юности, хладнокровно смотря на неизбежную гибель и предавшись только одной мысли — спасти любимую им женщину, поддерживал ее рукой и, помогая коленями последним усилием своей умирающей лошади, хотел вырвать у смерти для нее несколько минут, чтобы воспользоваться этой последней борьбою жизни для спасения женщины. Была ужасная минута, когда Генрих, поддерживая правой рукой свою спутницу так, что она головой возвышалась над уровнем воды, отстранял левой рукой несущиеся бревна и ветки и всплывшие трупы, удар которых мог потопить или разбить его лошадь. Одно из этих плывущих тел, проносясь мимо них, прокричало или, скорее, простонала «Прощайте! Прощайте!» «Клянусь небом, это реми вскрикнул молодой человек. «Я спасу тебя!» И, не подумав об опасности от этого значительного увеличения тяжести, он схватил реми за рукав, подтащил его к себе на левое колено и дал ему немного подышать свободным воздухом. Но в то же время лошадь, изнемогая под тройной тяжестью, погрузилась до самой шеи, потом до глаз, наконец, подгибая свои избитые колени, она исчезла с поверхности воды. Итак надо умереть!» — прошептал Генрих. «Боже, возьми жизнь мою, она была чиста!» «Вы!» — сказал он с томлением, обратив голову к своей спутнице. «Возьмите мою душу, она вам принадлежит!» В это мгновение Генрих почувствовал, что Реми выскользает из его руки. Он даже не сделал усилия его удержать, всякое сопротивление было бесполезно. Вся его забота была теперь поддерживать любимую им женщину над водой, чтобы она последняя досталась в добычу разлившейся смерти, и чтобы он мог сказать себе перед последним вздохом жизни, что он сделал всё, чтобы отнять ее у смерти. Вдруг, когда он уже готовился к смерти, около него раздался радостный крик. Он повернулся и увидел Реми, который доплыл до лодки. Лодка эта принадлежала маленькому домику, который, как мы видели, был снесён водою. Лодка тоже была сорвана и неслась на раздолье. Реми, оправившись немного после помощи, поданной ему Генрихом, увидел ее почти около себя». Он оторвался от утопающих своих товарищей из двух ударов руками догнал и поймал лодку. Оба весла были привязаны к боку, на дне лежал Багор. Он протянул Багор Генриху. Последний, схватясь за него, повлек с собой и женщину, которую поднял к себе на плечи и которую реми взял у него из рук. Потом он сам уцепился за борт и вспрыгнул к ним в лодку. Первые лучи рождающегося дня осветили наводнившуюся равнину и лодку, без цели несущуюся по этому океану, покрытому обломками разрушения. Слева, около двухсот шагов от лодки, поднимался маленький холмик, окруженный со всех сторон водою. Он был здесь островом, среди моря. Генрих, окинув пространство, стал грести к этому холму, куда, впрочем, лодка неслась, гонимая потоком. Рэми взял багор и, став впереди, отстранял плывущие бревна и доски, о которые мог бы удариться их новый ковчег. Благодаря силе Генриха и ловкости Рэми, лодка пристала или, скорее, была выброшена на холм. Рэми выскочил на землю и, схватившись за цепь лодки, потащил ее к себе. Генрих хотел помочь своей спутнице выйти из лодки, но она, подняв руки, встала сама и выпрыгнула на землю. Генрих вздохнул. На одно мгновение ему пришла мысль кинуться снова в эту водяную пропасть и умереть перед ее глазами. Но потом другое, непреодолимое чувство приковало его к жизни, когда он взглянул на эту женщину, которую он так долго мечтал видеть с собой наедине, не надеясь никогда достигнуть этого счастья. Он вытащил лодку на землю и сел в десяти шагах от реми и его спутницы, посиневшей от холода, предавшей своей грусти, между тем, как вода каплями стекала с его одежды. Они были спасены от самой ужасной опасности, от наводнения, которое, несмотря на всю свою силу, никак не могло достигнуть верхней части холма. Отсюда могли они созерцать под собою эту страшную ярость волн, над которой нет силы, нет власти, кроме власти Бога. Генрих смотрел на этот быстрый карающий поток, который выкидывал, набрасывал на холм целые кучи французских трупов вместе с их лошадьми и оружием. Реми чувствовал сильную боль в плече. Огромное бревно ударило его в то время, когда лошадь его упала под ним. Спутница, кроме холода, ничего не чувствовала. На ней не было ни одной царапины. Генрих охранял ее от всего, от чего он только мог охранить. Генрих был удивлен, что эти два существа, так чудно вырвавшиеся из объятий смерти, благодарили только его и не произнесли ни одной мольбы благодарности перед главным виновником своего спасения, перед Богом. Молодая женщина встала прежде всех. Она заметила на востоке, в самой дали горизонта, как бы мелькавшие в тумане огни. Вероятно, эти огни горели на таком возвышении, куда наводнение не могло добраться. Сколько можно было судить в холодные туманные сумерки, которыми сменилась бурная ночь, эти огни находились на расстоянии около одного лье, по крайней мере. Рами поднялся на самую верхушку холма, которая выходила к стороне, где виднелись огни, и, возвратившись, сказал, что, вероятно, в тысячи шагов отсюда начинается плотина, которая идет по прямой линии к тому месту, откуда видны огни. К мысли о плотине или, по крайней мере, к какой-нибудь дороге, Реми был приведен двойной линией деревьев, очень прямо и правильно расположенных. Генрих со своей стороны тоже стал осматривать местность, и мнение его было совершенно согласно с мнением Реми. Но все-таки при тех обстоятельствах, в которых они находились, надо было во многом отдаться на волю случая. Вода, разлившись по склону равнины, отбросила их влево от дороги, на которой они находились, и заставила описать таким образом значительный крюк. Кроме того, испуганный бег лошадей, гонимых ужасом бог весть куда, отнимал у них теперь возможность изучить местность. Правда, наступал день, но день пасмурный, туманный. «Ну, граф», — спросил Реми, — «что вы думаете об этих огоньках?» Эти огни, которые, как кажется, сулят нам гостеприимное убежище, для меня кажутся грозными и светят предательски. Я им не доверяюсь. От чего? Рми сказал Генрих, понизив голос. Взгляните на эти трупы. Все трупы одних французов, между ними нет ни одного фламанца. Они говорят нам о страшной потере, ужасном несчастье. Плотины были прорваны, чтобы докончить уничтожение французской армии, если она была разбита, чтобы разрушить плоды ее победы, если она торжествовала. Почему же не думать, что и эти огни могли быть зажжены так же руками врагов, как и друзей? Почему же не может это быть приманкой для доверчивых беглецов? «Однако же», — сказал реми — «мы здесь не можем находиться. Холод и голод все равно погубят мою госпожу». «Вы правы, реми — сказал граф. «Останьтесь здесь с вашей госпожой, а я отправлюсь на плотину и принесу вам известие». «Нет, сударь», — сказала она. «Вы не отправитесь одни. Мы спаслись вместе, вместе и умрем. Рэми, вашу руку. Я готова». Каждое слово этой необыкновенной женщины было проникнуто повелительной силой, против которой никто не мог и думать сопротивляться. Генрих поклонился и пошел впереди. Наводнение немного утихло. Плотина, которая начиналась почти от самого холма, образовала рот залива, в котором вода стояла совершенно спокойно. Все трое сели в маленькую лодку, которая снова понеслась между плывущих трупов и обломков. Через четверть часа они пристали к плотине, привязали цепь лодки к дереву, снова вышли на землю, с час шли по этой насыпи и приблизились, наконец, к куче фламандских лачуг, среди которых на месте, усаженном липами, собрались вокруг большого огня 200 или 300 солдат, над которыми развивались лоскутки французского знамени. Вдруг часовой, помещенный почти за сто шагов от бивака, проверявший курок своего мушкета, закричал — — Кто идет? — Француз, — отвечал Бушаш, потом обратясь к Диане. — Теперь, — сказал он, — вы спасены. Я узнаю отряд о низких жандармов, состоящий из дворян, между которыми у меня есть приятели. На крик часового и на ответ графа несколько жандармов выбежали к новоприбывшим, которые встречены были с двойной радостью, во-первых, как пережившие ужасное бедствие, во-вторых, как соотечественники. Генрих был узнан многими лично. Любопытные вопросы посыпались со всех сторон, на которые он отвечал рассказам каким чудом он и его спутники избежали смерти, не говоря, впрочем, более ни слова. Реми и госпожа его молча сели в отдалении. Генрих пошел к ним, приглашая приблизиться к огню. С обоих струилась вода. «Сударыня», — сказал он, — «вы будете здесь уважаемы, как в вашем собственном доме. Я осмелился сказать, что вы моя родственница, простите меня». И не ожидая благодарности от тех, кому он спас жизнь, Генрих удалился и подошел к толпе офицеров, которые его ожидали. Реми и Диана обменялись взглядом, который граф, если бы только он мог его видеть, принял бы за выражение благодарности, которую он заслужил своим мужеством и скромностью. «Онистские жандармы, у которых наши беглецы пришли просить убежище, отошли в стройном порядке после отступления и магических слов вождей «Спасайся, кто может». Везде, где сходство поражений, единодушие чувства и привычка жить вместе соединяет людей, нередко единство мысли приводит к единству цели. То же самое случилось в эту ночь с онистскими жандармами. Видя, что вожди их оставили, что полки, лишенные одной общей связи, стали искать каждый отдельно своего спасения, они сосредоточились, сомкнулись колоннами вместо того, чтобы разрывать свои ряды, пустились галопом и под предводительством своего прапорщика, которого они любили за его храбрость и уважали по знатности происхождения, пустились по дороге в Брюссель. Как и все действующие лица этой ужасной сцены, они видели периоды все нарастающего наводнения, были гонимы грозным потоком, но судьба хотела, чтобы они встретили на пути своем местечко, о котором мы говорили, хорошо укрепленное и против людей, и против стихий. Жители, зная безопасное свое положение, не покинули домов, кроме женщин, стариков и детей, которых они отослали в город. Действительно, низкие жандармы, прибыв к местечку, встретили сопротивление, но смерть гнала их стыла Они напали как отчаянные, разрушили все препоны потеряли 10 человек при нападении на земляной вал, но выгнали с поля битвы фламандцев. Через час местечко было совершенно окружено водою, кроме той стороны, где была насыпь, которой, как мы видели, пристал Генрих со своими спутниками. Вот что рассказали жандармы. «Что же стало с остальной армией?» — спросил Дюбушаш. «Взгляните», — отвечал начальник. «Каждую минуту плывут мимо вас трупы, которые отвечают на ваш вопрос». «Но... но, брат мой...» — прошептал Дюбушаш, задыхаясь. «Увы, граф, мы не можем дать вам верных известий. Он дрался, как лев, три раза выводили моего из огня». «Мы знаем только, что он пережил битву, но спас ли он от наводнения, мы не знаем». Генрих опустил голову и погрузился в мрачные размышления. Потом он вдруг спросил. «А герцог?» Начальник отряда подошел к нему и сказал, понизив голос. «Герцог спасся одним из первых. Он был верхом на белой лошади с черным пятном на лбу, и сейчас мы видели, что эта лошадь пронеслась вместе с другими обломками». Нога какого-то всадника запуталась в стременах и плыла над поверхностью воды вровень с седлом. «Великий Боже!» — вскричал Генрих. «Великий Боже!» — прошептал Реми, который при словах графа Агерцег встал и подошел, чтобы услышать рассказ, быстро устремив взор свой на свою спутницу. «Потом?» — спросил граф. «Да, что было потом!» — пробормотал Реми. У угла, который образует эта плотина, один из моих людей схватил плывущую лошадь за узду, притянул к себе и приподнял лошадиный труп. Мы увидели, как показался белый сапог и золотая шпора, которую носил герцог. Но в то же время вода стала прибывать, волны вздыбились, как бы негодуя, что у них хотят отнять их добычу. Мой жандарм кинул поводья, опасаясь быть увлеченным сильным потоком, и все исчезло». Мы даже не могли иметь утешение совершить христианское погребение над трупом нашего герцога и вождя. «Умер, умер, и он, наследник престола! Какое ужасное роковое бедствие!» Рами обратился к своей спутнице и с выражением, которое невозможно описать, сказал «Он умер, как видите!» «Хвала Господу, который избавляет меня от преступления!» — отвечала она, подняв в знак благодарности руки и глаза к небу. «Да, но он отнял у нас мщение», — отвечал Реми. «Мщение всегда в руках Бога. Месть принадлежит людям только тогда, когда Бог забывает о нем». Граф смотрел с каким-то ужасом на восторженное состояние этих двух непонятных людей, которых он спас от смерти. Он издали следил за ними взором и напряженно старался угадать их опасения и желания по движению их рук и выражению лиц. Голос предводителя отряда вывел его из этого созерцания. «Но вы сами, граф», — спросил он его, — «что намерены вы делать?» Граф задрожал. «Я?» — сказал он. «Да, вы». «Я буду ждать здесь, пока тело моего брата понесется мимо меня». сказал мрачно молодой человек. «Тогда я постараюсь вытащить его на землю, чтобы совершить над ним христианское погребение, и клянусь вам, если я только коснусь до него, я с ним не расстанусь». Реми слышал эти мрачные слова и устремил на молодого человека взор, полный нежного упрека. С тех пор, как предводитель жандармов сказал о смерти герцога Анжуйского, спутница Реми не слышала ничего. Она молилась.